Глава 7. Мы немного поплакали, выпили чаю и снова отправились спать. Вечером Пелагея нажарила сырников. Мы пили какао, сидя на крыльце, долго гуляли с Мотей по лесу, строили планы, и жизнь уже не казалась такой скверной. Через день из отпуска вернулись Валентина с Ивановичем, и дом снова ожил и наполнился голосами. В среду приехала Ленка с Вовкой, который сообщил, что следствие изрядно продвинулось. Теперь у них был основной подозреваемый, но так как он был убит в ходе бандитской перестрелки, все остались довольны. Меня еще пару раз вызывали подписывать какие-то бумаги, что-то спрашивали, в основном для проформы. Я придерживалась одной версии. Ничего не знаю, ничего не слышала. Яшин, видимо, получил распоряжение из Москвы и отстал от меня, довольный собой. Скорее же дело вяло пошло к завершению, за неимением живых злодеев. Джамалу наверняка не хотелось, чтобы во все эти истории начали подробно копаться. Лариса с моей помощью отправила Петьку в Германию, долечиваться в хорошей частной клинике. Я решила, что пока общаться с ними не готова. Хотя и не стала никого посвящать в подробности его аферы. Позвонила мамуля и сообщила, что Хунь оказался не тем единственным, потому она оставила попытки отмурить его с головы до ног и увлеклась сеансами коллективной йоги. Мы с Пелагеей отправились к маме в Испанию и пару недель провели у моря, пытаясь открыть свои чакры. Но в итоге у Пелагеи открылся насморк, а у меня закончился запас терпения, и мы отбыли домой. Через месяц я нашла в себе силы съездить на завод. Встретив меня, старый лист замел хвостом сильнее обычного. О последних событиях он уже был наслышан. Слухи в маленьком городе разлетались мгновенно. «Софочка, я оценил, что ты меня не уволила. Спасибо. Ты же знаешь, я верой и правдой. Чуть не сгорел тогда. Хорошо, что уборщица меня открыла. Не то бы все, а каюк». Знаешь, чудесная женщина оказалась душевная. Тут такие чудеса, зашептало она, обрадовавшись, что скандалить я не намерен. Вчера деньги пришли на счёт, 5 миллионов. Нашли стало быть. Я только собрался тебе звонить. Я немного помолчала, но сделать вид, что я была в курсе, не вышло. Ты что, ничего не знала? Догадывалась, вяло промямлила я, допивая кофе. Что делать с ними будем? деловито осведомился он, потирая руки. Как что? Переоборудуем завод, линию запустим. Белые колбаски должны увидеть белый свет в память о Борисе. Хоть он и гад, подумав, хлопнула я по коленям и уныло побрела на выход. Ещё 2 месяца ушло на закупку оборудования и наладку производства. Рецептура колбасок прошла проверку, и нас включили в государственную программу импортозамещения. В ближайшее время мы готовились вывалить на прилавки области тонный колбас, а пока все шло в рабочем режиме. На наш многострадальный завод даже наведался министр пищевой промышленности с проверкой. Дядя Джамал никак себя не проявлял, хотя я каждый день ожидала, что мне на голову упадет кирпич или балкон. Время шло, но все было тихо, И я понемногу успокоилась, хотя морально готовила себя к переговорам или чему похуже. Прошло примерно четыре месяца, а если быть точной, три месяца и двадцать один день. Пелагея продолжила жить у меня, заявив, что перед лицом опасности родные люди должны сплотиться и мужественно принимать удары судьбы. Какие именно удары она имела в виду, я не стала уточнять, Потому что и дураку ясно, и те ей было некуда. В церковную лавку возвращаться она категорически отказалась, потому что по её словам, пребывая у меня в гостях, много грешила. У меня ей жилось сытно, тепло и вполне комфортно. По крайней мере, она даже набрала несколько кило, перестала вызывать у меня постоянное желание её накормить. Так что сестрица Борки была почти счастлива. Иногда она всё же замирала с грустью, глядя в окно, и вздыхала на манер моти. Эти две особы явно тосковали по толику. Я тоже иногда тосковала, хотя причин вроде бы не наблюдалось. Я дописала свою десятую книгу под mestku судьбей, не сделав главную героиню счастливой в конце. Не одной же мне страдать. Редактор пришла в восторге и заявила, что книга требует продолжения, и мне стоит засесть за серию. Так что работа я была обеспечена на ближайшие пару лет, а там, как карта ляжет. Так я размышляла, прогуливаясь по лесу с усмотей. Внезапно она сделала стойку, оскалилась и заворчала на кусты, а потом завиляла хвостом. Я облегчённо вздохнула и рожала в кармане руку с газовым баллончиком. Чуть её мочи натасканной толиком на зайца, я доверяла, но балкончик после недавних событий носил с собой постоянно. Мне навстречу по узкой извилистой тропинке шёл Алексей. У меня мгновенно пересохло во рту, но я быстро взяла себя в руки и попыталась придать себе непринуждённый вид. Одет он был в тёмные джинсы и стёганную куртку, поэтому с равной долей вероятности мог как искать встречи со мной, так и собирать осенние грибы или слушать кукушку. Привет, махнул он мне издалека и почесал за ухом радостно подбежавшую к нему мотю. Что ты тут делаешь? вопросительно подняла я брови. Приехала отжать мой завод. Он неспешно подошёл ко мне. и глядя прямо в глаза, серьёзно заявил: Я командирован в ваш город. Кому-то надо замещать павших авторитетов, а не то наступит бардак. А бардак никто не любит. Шучу, заметив, как Яна приглась поспешил добавить Алексей. Я открываю в этом городе филиал своей фирмы, поэтому решил временно здесь обосноваться. Кстати, я купил бабкин дом Так что мотье теперь может гадить там сколько ей вздумается, я не в претензии. Толик отправился нанести визит вежливости Пелагее Ленишни, а та сказала, что ты прогуливаешься в лесу. А я грешным делом подумала, что ты соскучился, разбитое сердце и всё такое одно другому не мешает. Я бы ни за что не согласился переехать в этот город, если бы здесь не жила такая прекрасная девушка, как ты. Ну и Пелагея, само собой. Она вне конкуренции. — А как же дядя? — хмыкнула я. — Завод ему уже без надобности? Он разлюбил колбасу? — Не поверишь, но дядя отдал Богу душу. Так что завод теперь вне каких-либо посягательств. Тот он кашлянул и смущённо добавил. Джамаль 2 месяца назад подавился мясом насмерть. Хи смех и грех. А может, ему кто-то немного помог? К примеру, Карлсон. Съизвиля я. История об этом молчит, развёл он руками. Ну так что? Может, подружимся? Звучит как предложение рути и сердца. Хмокнула я, хотя сердце пропустило два глухих удара и начало биться в груди как сумасшедшее. "Можешь считать и так". Алексей взял меня за руку, а я взволновалась, не вспотели ли мои ладошки. Но тут он меня поцеловал, и те ладошки отошли на второй план. А после его все перестало волновать, как и весь окружающий мир. Когда мы пришли в себя, солнце уже садилось. Фактичная мотя бегала где-то неподалёку, весело гавкала на белок. Я приподнялась на локте и заглянула в глаза Алексею. Не делай вид, что ты спишь. Под тобой лежит шишка, и не одна. Лучше отвечай. Как ты собираешься жениться на человеке, который кропает никчёмные книжонки? Передразнила я его, вспомнив наш последний разговор. О, всех свои увлечения философский зрёк любимый, переворачиваясь на живот. Я могу просто их не читать. А ещё я не умею готовить, буркнула я и за всякий сил сдерживаясь, чтобы счастливо не рассмеяться. Только макароны. Во-первых, макароны намного вкуснее, чем ничего. А во-вторых, теперь у нас в холодильнике всегда будет колбаса.